Вот потемнело за окном, и тишиной наполнен дом. На кухне тикают часы, зажглись в аллеях фонари, Сейчас нарушится покой, придет с работы милый мой, Из школы ураган придет, ворвется в дом водоворот. Я улыбнусь с порога им, моим хорошим, дорогим, О чем-нибудь поговорим, а если надо, помолчим.